«Итак, вы ищите себе дом», – сказал майор Эрскин. Он протянул Гвенде тарелку с сэндвичами. Взяв один, она подняла на него глаза. Ричард Эрскин был невысоким седовласым мужчиной с усталым задумчивым взглядом. Говорил он низким приятным голосом, несколько растягивая слова. Ничего выдающегося в нем не было, и тем не менее Гвенде он показался по-настоящему привлекательным. Говоря объективно, он не был так хорош, как Уолтер Фейн, Но мимо последнего женщины прошли бы, не обратив на него внимания, тогда как Эрскин их наверняка бы заинтересовал. По сравнению с маловыразительным феном, Эрскин обладал ярко выраженной индивидуальностью. Он вел обычный разговор об обычных вещах, и все же в нем было что-то такое, что притягивает женщин. Гвенда почти бессознательно одернула юбку, поправила волосы и подкрасила губы. Девятнадцать лет назад Хелен Кеннеди вполне могла влюбиться в майора Эрскина. Встретив пристальный взгляд хозяйки дома, она почувствовала, что краснеет. Миссис Эрскин беседовала с Джейлзом и одновременно наблюдала за Гвендей оценивающим, полным подозрения взглядом. Дженнет Эрскин, высокая женщина атлетического сложения, была одета в хорошо сшитый твидовый костюм с большими карманами и говорила очень низким, почти мужским голосом. Она выглядела старше своего мужа, но Гвенда решила, что это обманчивое впечатление. Было в её лице что-то яростное и скорбное одновременно. Несчастливая, недовольная своей судьбой женщина, подумала Гвенда, готова побиться об заклад, что она превратила жизнь своего мужа в ад. Гвенда продолжила разговаривать с майором. Искать дом это сплошные разочарования, сказала она. Агентство всегда даёт вам восторженное описание той или иной виллы, а когда вы видите её собственными глазами, оказывается, что она никуда не годится. Вы собираетесь обосноваться в одних местах. Возможно, мы ещё не выбрали. Эта местность привлекает Джелза из-за вала Адриана, который с давних пор ищет его. Вы, наверное, сочтете мои слова странными, но нам, в общем-то, почти все равно, в каком именно уголке страны мы поселимся. Я родилась в Новой Зеландии, и здесь у меня никого нет. Джейл же регулярно проводил каникулы, а затем и отпуск в Англии у своих тетушек. Но и у него нет особых привязанностей. Наше единственное желание — это найти дом подальше от Лондона». Эрскин улыбнулся. «Что ж, сельскую местность вы здесь, безусловно, найдете». Мы, например, живём совершенно изолированно. Соседей у нас мало, и дома наши стоят далеко друг от друга. Гвенди показалось, что в приятном голосе собеседника зазвучала печаль, и её глазам вдруг предстала удручающая картина его одинокой жизни: короткие хмурые зимние дни, воющий в каминной трубе ветер, задернутые шторы, далёкие соседи и постоянное присутствие той женщины с несчастными глазами. Вединие исчезло, Вокруг опять было лето, и через открытые французские окна из сада доносился аромат роз и пение птиц. "Это старинный дом, не так ли?" спросила Гвенда Эрскин Кевну. "Да, он был построен во времена королевы Анны. Мои предки поселились в нём почти 3 века назад. Он очень красив, и вы можете им гордиться. Он уже давно нуждается в ремонте, но мы платим такие налоги, что поддерживать его в порядке становится всё труднее и труднее". Ну, а теперь, когда дети встали на ноги, самое трудное позади. «Сколько у вас детей?» «Два сына. Один служит в армии, второй только что приехал из Оксфорда и поступил на работу в рекламное агентство». Он посмотрел в сторону камина. Гвенда посмотрела туда же. На каминной полке она увидела фотографию двух юношей. Глаза их отца светились гордостью и любовью. «У меня хорошие мальчики», — сказал он. Вы можете мне поверить, даже если говорю это я сам. Они выглядят очень симпатичными. Я думаю, что дети заслуживают того. Гвендово просительно посмотрела на него, чтобы ради них идти на жертвы, закончил он свою мысль. Я полагаю, довольно часто приходится от многих отказываться, иногда от очень многого. Гвенда опять услышала в его голосе затаённую угрозу. Но в этот момент миссис Эрскин вмешалась в разговор и спросила низким голосом женщины, привыкшей повелевать: "Вы в самом деле ищете себе дом в этой части Англии? К сожалению, я совершенно не вижу в округе что-либо подходящее для вас". "Да, если бы ты и видела, ты бы мне не сказала". — подумала Гвенда не без злости. — Эта старая гусыня не, не себя от древности, потому что я разговариваю с ее мужем, и еще потому, что я молодая и привлекательная. — Все зависит от того, торопитесь ли вы купить дом, — заметил Эрскин. — Нет, мы совсем не спешим, — веселым голосом откликнулся Джайлз. — Мы хотим найти что-то, что действительно придется нам по душе. А пока мы поселились на южном побережье в Дилмуте... Майор Эрскин поднялся и взял со столика у окна шкатулку с сигаретами в дельмоте повторила миссис Эрскин голос её прозвучал совершенно спокойно но она не спускала глаз с мужа это очаровательный маленький городок продолжал джейлс вы в нём бывали на мгновение в гостиной воцарилась тишина затем миссис эрскин произнесла всё тем же голосом лишённым малейших эмоций когда-то очень давно мы провели там летом несколько недель но нам не понравилось — Слишком расслабляющий климат. — Мы придерживаемся того же мнения, — отозвалась Гвенда. — Мы с мужем тоже предпочитаем места с более здоровым воздухом. Подошедший в это время Эрскин протянул Гвенде шкатулку с сигаретами. — В наших краях именно такой воздух, — сказал он. В его голосе сквозили жесткие нотки. Он поднес к сигарете Гвенда зажженную спичку. Молодая женщина посмотрела на него. — Вы хорошо помните, Дилмут? — простодушно спросила она. — Да. Эрскин сжал губы, словно ему вдруг стало больно. «Я думаю, что да», — уклончиво ответил он. «Мы останавливались, дайте вспомнить, в Роял Георг, нет, в Роял Кларенс. Это очень приятный старомудный отель, мы живем неподалеку от него, в Хиллсайде, но раньше наша вилла называлась Сент... Сент-Мэри Д'Анджелес, Сент-Кэтрин», — поправил ее муж. На этот раз реакция была вполне определенной. Эрскин быстро отвернулся. А тяжкой его жены взвикнула Блюсс: "Не хотите ли выйти в сад?" резко спросила она. С большим удовольствием выйти из гостиной через застеклённую дверь, они оказались в отлично ухоженном саду с выложенными плиткой дорожками и цветочными бордюрами. Гвенда поняла, что это была заслуга майора. Когда он заговорил о розах и других цветах, его печальное лицо расцвело. Садоводство несомненно являлось его любимым времяпрепровождением. Позже, когда машина молодого парада ехала от ворот, Джесс спросил неуверенным голосом: "Ты ты его уронила?" Гвенда кивнула. "Да, у второй клумбы, с дельфиния у маме". Она опустила глаза на безмянный палец левой руки и механично повертела обручальное кольцо. "А если ты его не найдёшь? Ну, это же не настоящее обручальное кольцо. Настоящим я бы ни за что не рискнула". Рат это слышать. «Всякий раз, когда я думаю о нем, я становлюсь страшно сентиментальной. Помнишь, что ты сказал, надевая мне его на палец? Этот изумруд для моего загадочного зеленоглазого котенка!» «Я полагаю», — бесстрастно ответил Джейлс, «что ласковые слова, о которых мы говорим друг другу, показались бы весьма странными человеку в возрасте мисс Марпл. Хотела бы я знать, что сейчас поделывает наша прелестная старушка, сидит на набережной и греется на солнышке?» «Ты шутишь!» Она наверняка что-то выискивает, с кем-то разговаривает, кого-то выспрашивает. Это на неё больше похоже. Надеюсь, что все эти расспросы не доведут её до беды. Женщине её возраста свойственно любопытство, она привлечёт к себе меньше внимания, чем мы. Лицо Джелса опять стало серьёзным, потому мне и не нравится, что ты всё берёшь на себя. Мне просто невыносимо сидеть, сложив руки и ждать, пока ты делаешь всю грязную работу. Гвенда ласково погладила мужа по щеке. Я знаю, милый, я знаю. Но ты должен согласиться с тем, что это очень непростая работа подвергать мужчину допросу о его сердечных делах. Это требует известного нахальства, и на такое нахальство способна только женщина, умная женщина. И я собираюсь вести себя именно как умная женщина. Я знаю, что ты умна, но если Эрскин, тот кого мы ищем, я не думаю, что это он, задумчиво проговорила Гвента. Ты хочешь сказать, что мы идём по ложному пути? Не совсем. Мне кажется, он действительно был влюблён в Хелену. Но он добрый человек, Джейлс, ужасно добрый. Такие люди не способны задушить кого бы то ни было. Позволь мне заметить, Гвенда, что на своём жизненном пути ты встречала мало душителей. Ты прав, но у меня женская интуиция. Многие жертвы подобных типов придерживались такого же мнения. Кроме шуток, дорогая, я настоятельно прошу тебя быть осторожной. Обещаешь? Обещаю. Мне жаль этого бедного майора. У него ни не жена, ни настоящая мигера. Я уверена, что ему живётся очень несладко. Да, она странная особа. С ней даже становится немного не по себе. В ней есть что-то зловещее. Ты обратил внимание на то, как она всё время на меня смотрела? Надеюсь, тебе всё же удастся осуществить твой план.